Глава 26 шестая «Мори, ты же видишь, ничего не получается», – устало произнесла Клио. «Давай попробуем еще раз», – упрямо сказала Мориган. Сестра вздохнула, сдаваясь. Понимала, что проще послушаться, чем попытаться ее переубедить. Приблизившись к стулу, на котором сидела Клиодна, верная голубка устроилась на ее коленях, позволяя гладить перышки, Мориган попыталась развеять тену, окружающую тело сестры полупрозрачной черной накидкой и незримой для обычных людей. На этот раз она использовала ведьминский знак, рассеивающий негативные эффекты чар, в том числе и остаточный след чар-черных. Подействовала. воздух вокруг Клио стал прозрачным. Мориган засекла время. Пытаясь отвлечь сестру разговорами о белокрылой любимице, сама ежеминутно косилась на часы. 12 минут. Неплохо, но и не слишком хорошо. Максимальное время, на которое исчезала Тена — 25 минут. «Ничего не получается», — выдохнула Клио. Мориган пробовала и нейтрализовать Тену белой магией и вбирать ее в себя. Последняя едва не закончилась плачевно. Остаточная энергия черных чар была своего рода ядом для всего живого. Но даже пойдя на такой шаг и вдохнув в себя яд Тены, Мориган ничего не добилась. Спустя всего лишь десять минут Тэна вернулась. «Она внутри меня, Мори», — тихо сказала Клио. «Ей никуда уже не деться. Мне просто нужно смириться с тем, что отныне я могу свободно находиться лишь в пропасти, где за мной, ходячим источником Тэны, не будет охотиться трибунал». Мориган решительно мотнула головой. «Нет, Блэр не смиряются с обстоятельствами, они ломают их под себя». Клиодна вздохнула уже дважды за эту минуту. «Я немного поброжу по дому, ладно? Получусь ходить». «Да, конечно, но позже я попытаюсь снова». Мориган оставила сестру с белой голубкой, привыкать друг к другу и к новой жизни на двоих. Спускаясь по лестнице, она крепко стискивала кулаки. Свыкаться с мыслью, что с окружающей клеотенной сделать ничего невозможно, Мориган не собиралась. Должен быть способ все исправить. Но у нее оставалось еще одно нерешенное дело зеркальник. За необходимой информацией Мориган отправилась к Демьу. Берсерк находился в тренировочном зале, отрабатывая удары на весьма своеобразном манекене, иллюзорном противнике, удивительно похожем на человека. Мориган и сама таким способом поддерживала форму. Сотканный из живой манекен был идеальным противником. Запоминал твою технику и пытался копировать ее, а потому с каждым разом сражаться с ним становилось все сложнее. Приходилось идти на хитрость, использовать подсечки и увороты и постоянно быть начеку. чеку. увидела увидела вытатуированные вдоль позвоночника руны. Успела рассмотреть и другие татуировки. Знак бесконечности на шее сзади, на правом плече лев, распахнувший пасть в аскале, на левом воющий на невидимую луну волк. По покрытому испаренной крепкому телу с развитыми мускулами было заметно, что Берсерк много времени уделяет тренировкам. Стало ясно, что Мориган слишком долго смотрит на полуобнаженного Дэмьена Чейза. Она кашлянула, привлекая внимание. Мориган. ты вовремя». «Вот как? И почему же?» «Мы заключили сделку, помнишь?» Демьян взмахом руки рассеял иллюзорного противника. И «Я требую ответную услугу». Мориган скрестила руки на груди и приподняла подбородок, готовая слушать. Но Демьян тянул с объяснением, будто пытаясь выиграть время у самого себя. Наконец сказал с видимой неохотой, «Мне нужен соперник в битве». Настоящий живой соперник и достаточно сильный, чтобы мне противостоять. Почему я? Ты сильная ведьма и сможешь защититься. К тому же ты охотница, а значит, сумеешь за себя постоять. Хорошо, но я все еще не понимаю, чем тебя не устраивает манекен. Это связано с тем, кто я есть. Берсерк, я знаю. Дэмиан с минуту буравил взглядом Морриган. «Чтобы я не догадалась, кто ты такой, нужно было поменьше швырять меня, как куклу», — холодно усмехнулась она. «Это было всего два раза. Это на два раза больше, чем нужно». «Прежде я держал себя в руках», — хмуро заверил Дэмьен. «Когда я отшвырнул тебя к стене просто потому, что ты схватила меня за руку, такого давно не было и не должно было быть. Не знаю, что произошло. Боюсь, я снова начал терять над собой контроль». Теперь стала понятна нетипичная для него скованность. Сильным личностям нелегко признаваться в собственной уязвимости. Кому как ни Мориган об этом знать. С манекеном не срабатывает. Он бьет меня, и я впадаю в боевой транс. Но транс вынужден и не так силен, как те вспышки безумной и неконтролируемой ярости. Мне нужен живой человек, чтобы научиться держать себя в руках. Я живу среди людей и не могу вести себя как дикое животное. «Ты вернул Клио способность видеть. Тебе достаточно было просто попросить меня о помощи, и я бы помогла», — сухо сказала Мориган. «А вместо этого ты потребовал тебе помочь». Она ожидала получить в ответ колкую фразу и фирменную усмешку, но берсерку удалось ее удивить. «Наверное, я просто уже не помню, каково это, когда кто-то приходит на помощь, не требуя ничего взамен. В пропасти так не принято». «Здесь сделки, контракты и соглашения — единственные гарантии того, что ты получишь от человека желаемое, а доверие — непозволительная роскошь. Ты сама давно называла кого-то своим другом?» «Давно», — Мориган не стала спорить. «Это неизбежно с моим-то прошлым». Черную магию под надзором матери я начала постигать с восьми лет. Вольной стала в тринадцать, охотницей в шестнадцать. Я всегда этого хотела, даже зная, что профессия наемницы предполагает некоторые лишения. И да, жизнь научила меня не доверять людям. Но знаешь, из каждого правила есть исключение. Есть люди, которые помогали мне, несмотря ни на что. Несмотря на то, кем я была и кем стала. Их мало, но тем они ценнее. Демьян пожал плечами. На мгновение Мориган засмотрелась, как перекатываются мышцы под его кожей. «Я рад, что помог Клеодне. Она достойна нормальной жизни, или хотя бы близкой к тому, что принято называть нормальным. И все же тебе самой выгоднее трактовать помощь мне как часть сделки, ведь тогда ты перестанешь быть моей должницей». Или, иными словами, «ты, черная ведьма-охотница, мне не друг», и другом никогда не станешь», — поразмыслив, Мориган бесстрастно кивнула. «Выгода и в самом деле очевидна». Она окутала себя шлейфом чар, которые изменяли черное платье прямо на ней. Ткань трещала по швам, уплотнялась, изменяла и цвет и текстуру, чтобы превратиться в сверхпрочный и удобный наряд «белый кожаный костюм охотницы». Демьян предпочел остаться в свободных черных брюках и с обнаженным торсом, который прикрывала лишь морда черного тигра, переходящая в орнаментальные узоры с вплетенными в них рунами. Берсерк напал без предупреждения. Она отпрыгнула в сторону и пустила в ход плеть молнию. Молниевый разряд едва не подпалил Демьяну волосы, но в последний момент он успел податься назад. Мориган невольно восхитилась. О таких отточенных рефлексах она, закаленная сотней тренировочных боёв со старшими охотниками и настоящих с могла только мечтать. Снова призвала магию плети, и крест-накрест ударила молния о пол, но вновь не достигла цели. Дэмиан, стремительный, словно летящая стрела, играючи уклонился. Снова удар, и снова мимо. Мориган приглушила магию плети, чтобы не причинить сопернику слишком сильного вреда, Изловчившись, ударила берсерка по лодыжке и позволила хлысту ее обвить. А затем с силой рванула рукоять плети на себя. Демьян просто обязан был рухнуть на пол. Куда там? Она будто гору пыталась с места сдвинуть. Мало того, что берсерк каким-то непостижимым образом устоял на ногах, так он еще и стремительно наклонившись разорвал ее хлыст голыми руками. Мориган изумленно вытаращила глаза, провела ладонью по рукояти, передавая свою силу. Фиолетовые искры, только предзнаменование молнии, но еще не она сама, пробежались по поверхности поврежденной плети, сращивая ее вновь, делая цельной. Пока Мориган возилась с оружием, Демьян не терял времени зря, мощный кулак едва не изменил форму ее носа. Не успевая поставить блок, она опустила голову и приняла удар в лоб. Разбивая пальцы об ее череп, чертов берсерк даже не поморщился. Мориган зашипела от боли и злости одновременно и попыталась вывернуть его руку из сустава. Пожалуй, свои силы она несколько переоценила. Ее тут же отбросило назад. Для этого Демьяну даже толкать ее не понадобилось. Уже знакомый воздушный удар, поток невидимой, но смертельно опасной силы протащил Мориган по полу. О чем я и говорил, тяжело выдохнул Демьян. Я не могу это контролировать. Магия словно сама вырывается из меня. Я видела, прохрипела Мориган, как и то, что твои глаза на мгновение стали совершенно алыми. Это, знаешь ли, немного жутковато. Такого не было, когда его кожа касался хлыст. Ниточка белой энергии обручем обвела голову, скользнула по спине и ниже, залечивая ушибы и синяки. Мориган поднялась, размяла плечи и, как кошка, бросилась вперёд. Плеть молнию отшвырнула в сторону, сейчас та ей не нужна. Проблема Демьена заключалась именно в чужом резком прикосновении, которое действовало на него, как красная тряпка на быка. «Борись с собой!» — крикнула Мориган, влепив берсерку звонкую пощечину. Не вкладывала силу, хотя могла бы, и все равно увидела, как ярость вновь окрашивает валы его глаза. Он снова не сдержался, тело оказалось быстрее разума, но Мориган была к этому готова. Мягкий, как облако, но прочный, как сталь, воздушный щит удержал ее от падения. «Возьми себя в руки!» — процедила она. «Мне надоело летать!» Демин стоял, широко расставив ноги и сжав руки в кулаки. Взгляд его приковывал к земле, а дыхание было тяжелым и рваным, он готовился к новой атаке. «Я не могу стоять столбом, когда ты меня бьешь!» «О, конечно! Иначе ты тут же перестанешь быть крутым берсерком!» Вот только не думаю, что ты мечтаешь умереть в гордом одиночестве, а это очень даже вероятно. Ни одна нормальная женщина не простит тебя, если на ее пощечину, а женщины бывают вспыльчивы, уж поверь мне, ты ответишь ударом. И близкие тебе люди, которые захотят однажды сжать твое плечо и заработают сильнейшее сотрясение мозга, вряд ли сделают скидку на твою тонкую душевную организацию, ядовито выпалила Мориган. «Что ты предлагаешь?» — сухо спросил Демиан, который от ее слов явно был не в восторге. «Позволь мне ударить тебя. Терпи. Возьми под контроль свою ярость, а я помогу тебе для начала». «Поможешь?» — не понял он. Объяснять Мориган не стала, просто бросилась вперед. Демьен не шелохнулся, когда она ударила его кулаком в грудь. Не дернулся, когда ее колено с силой впечаталось ему в живот. Стоял, уподобившись каменному изваянию. Зубы стиснуты, на скулах играют желваки, а в глазах закипает ярость. Удар ребром ладони по шее переполнил чашу терпения. Завидев алую вспышку, Предвестницу опасного импульса Морриган крикнула, облекая слова в оболочку ментальной магии «Эскеде! Остановись!» Тот же призыв прозвучал в сознании Демьена. Не самый хитрый трюк, но сработал безукоризненно. В последний момент берсерк сумел сдержать бурлящую в нем разрушительную мощь. Исторгшаяся из него сила лишь ударила ветром в лицо, растрепав ее волосы. «Вот видишь», — невозмутимо поправляя прическу, — сказала Мориган. — «не так уж и плохо». Демьян кивнул. Что-то странное было в его взгляде, намек на благодарность. Это неожиданно смутило, и Мориган из чувства противоречия вернула берсерку когда-то брошенные слова. «Но так как в няньке я тебе не нанималась», — пока Дэмьен закатывал глаза, она продолжала, «И хвостиком ходить за тобой не буду, тебе нужно научиться сдерживать порыв без моей магии». Ладно, тогда давай без поддавков, без магии и оружия. Мориган отступила на шаг, увеличивая дистанцию между ними и позволяя Демьяну напасть первым, чем он незамедлительно и воспользовался. Пусть магия, сделавшая из него берсерка и дала сбои в виде бешеной реакции на резкое прикосновение, она обеспечила его целым букетом преимуществ. Мориган чувствовала себя куклой для битья или тем же иллюзорным манекеном. Демьян не оставлял ей шанса напасть, позволяя только защищаться. Но Морриган Блэр, дочь леди Ворон, охотница и черная ведьма, не сдавалась никогда. Она сделала вид, что ее силы кончаются, оставила попытки атаковать и ушла в глухую защиту, локтями закрывая корпус и лицо, улучив момент, когда Демьян расслабился и потерял бдительность. Рано или поздно это случается со всеми самоуверенными мужчинами. Мориган подобно вихрю бросилась в контратаку. Удар коленом в пах, локтем в лицо, каблуком ботинка по коленной чашечке, подсечка и Демьян рухнул у ее ног. Оседлав поверженного врага, Мориган в насмешку прижала к его шее только что сотканный из воздуха кинжал. А что? Она заслужила пару минут триумфа. Соперник ей попался не из легких. Ты побежден. Я поддавался. Лицо невозмутимое. «Он что, вообще не ощущает боли?» «Кажется, все-таки ощущал, но только не как обычный человек». «Неправда, это была честная борьба. Просто признай, что впервые в жизни девушка одержала над тобой верх». Демьян взял Мориган за талию и легко, словно пушинку, скинул с себя. Начал подниматься, но она, не желая мириться с таким положением вещей, схватила его за руку и увлекла за собой. Расхохоталась, но смех затих, как только Мориган осознал двойственность ситуации. Опираясь руками о пол, Демьян нависал над ней. Его лицо оказалось в дюйме от ее лица, его дыхание щекотало щеку. Глаза берсерка вспыхнули не яростью, желанием. Почудилось, или он и впрямь хотел ее поцеловать? Мориган нравилось считать себя эдакой одинокой волчицей, которая чужды привязанности... которая не нуждается в чьем-то одобрении или в чьей-то симпатии, которой не нужен никто, кроме сестры, но правда в том, что одиноким волчицам порой бывает по-настоящему одиноко. Ее поразило осознание, что она была не против поцелуя татуированного отступника, опасного берсерка, знакомство с которым началось со взаимного неприятия. «Совсем не против». И в этот момент Дэмьен Чей с рывком поднялся, словно воздвигая между ними невидимый барьер. Протянул руку, которую Мориган приняла с ехидной фразой: "А мне за это точно ничего не будет". Неловкая пауза, взгляды, которые старательно не пересекались. Казалось, Дэмьен перешагнул некую черту и теперь корил себя за это. И вместе с тем Мориган готова была поклясться, что он жаждал этого поцелуя не меньше, чем она сама. Реакция Демьяна охладила ее пыл и развеяла романтический флер в голове, возвращая рассудку ясность. Очень вовремя Мориган вспомнила, зачем вообще искала с ним встречи, даже не предполагая такой ее финал. «Что ты знаешь об Агнес Фиджеральд?» — осведомилась она, стряхивая с кожаных брюк пылинки. «А почему тебя вообще интересует убитая королева пропасти?» — Демьян был удивлен и явно рад перемене темы. мориган вздохнула пришло время покаяния помнишь ты говорил что я представляю опасность для пропасти так вот ты кажется был прав так выкладывай он мгновенно посерьезнел мориган рассказала все без утайки демьян покачал головой всем своим видом демонстрируя недовольство брось вспыхнула она ты не можешь меня осуждать Я и подумать не могла, что зеркальник увяжется за мной в пропасть. «Поверю на слово», — сухо отозвался он. «Мне нет дела до семьи Фиджеральд. Смерть Агнес дала Доминику шанс побороться за титул короля города. Но я дал обязательство защищать дом Офлаэрти и намерен следовать своему слову до конца. И если убийца решил перебить главных претендентов на трон, так помоги мне поймать его, и тогда этого не случится». «А теперь давай попробуем сначала. Что ты еще можешь рассказать мне об Агнес Фиджеральд?» Когда Демьяну надоело играть в гляделки, он соизволил ответить. Деспотичная, властная, всегда жестоко подавляла малейшие беспорядки и сурово наказывала виновных. Королевой пропасти она стала в 20 лет после смерти матери. Агнес сочли легкой добычей, но она удерживала престол долгие четыре года, пока дом Треагор, не исчезнувший, не напал на толь По слухам, убили и Агнес, и ее младшего брата. Как выяснилось несколько лет спустя, свою смерть она подстроила, а потом заключила договор с демоном, став веретницей. Получив от него достаточно сил, она уничтожила дом Треагор. затем сговорилась с кладбищенской ведьмой и с ее помощью привязала к себе главу дома Фиджеральд приворотом до гроба мориган понимающе кивнула кладбищенские ведьмы делали самые сильные вернее сказать смертоносные привороты у теодора Фиджеральда были деньги у агнес сила веретницы с ее помощью он стал королем города а она родила ему дочерей погодок теодор долго не протянул хоть и был младше супруги Умер, как только на свет появилась третья дочь. Поговаривают, приворот кладбищенской ведьмы выпил из него все силы. Есть и другое мнение. Агнес Фиджеральд просто-напросто избавилась от супруга, как только получила желаемое. Снова на престол она взошла в 31 год и была бессменной королевой вплоть до недавнего времени. «Вторая дочь», — поправила море Демьена. «Что?» Ты сказал, Теодор Фиджеральд умер, когда на свет появилась его третья дочь. Я так понимаю, ты имел в виду вторую, младшую дочь Агнес Оливию. У Агнес Фиджеральд три дочери, и Оливия средняя. Мориган замотала головой. Подожди, я уже ничего не понимаю. Целительница дома Фиджеральд, Доминик и все остальные упоминали только о двух дочерях, Оливии и Лин. Да и сама Оливия и словом не обмолвилась о младшей сестре. «Ничего удивительного», — отозвался Дэмьен. «Просто они привыкли подчиняться правилам, а я игнорировать их». «О каких правилах идет речь?» — нетерпеливо спросила Мориган. «О правилах насчет обезличенных, отвергнутых обществом отступниках. О тех, кого Агнес и ее стража осудили за преступления против жителей пропасти. Они вынуждены носить серую маску, полностью закрывающую лицо». О тех, кто стал обезличенным, запрещено упоминать в разговоре, их имена запрещено произносить, их деяния, благородные или ужасающие, запрещено вспоминать. Общество просто вычеркивает их из жизни на оговоренный срок ношения маски. И, разумеется, они лишаются права колдовать что белую, что черную магию. Демьян невесело усмехнулся. Обезличенные, изгои даже в пропасти, которая сама по себе обитель изгоев. Так, значит, третья дочь Агнес. Третья дочь Агнес Эмма Фиджеральд, обезличенная.